Ну, ты же на Секоку собрался? Да. Но как же ваша работа, Хасина-сан? Да ладно тебе, с работой как-нибудь разберёмся. Я и так переработал, и как раз думал отдохнуть маленько. А на Секоку я ещё не был. Неплохо разок съездить, посмотреть. Да и потом, дедуля, ну, ты же читать не умеешь. А билет или ещё что-нибудь купить надо? Со мной тебе всяко удобнее будет. Или, может, я тебе мешать буду? Что вы совсем не будете? Ну, тогда по рукам.